Глава сорок девятая. Орка. Орка ехала по узкой тропинке, оставляя по правую руку обрыв и крутой склон. Внизу река Драмур с рёвом текла в узком каменном ложе. Вдалеке виднелась долина перевала Гримхольд, лежащая между крутыми склонами гор Хребта, которые, казалось, достигали неба. Орка уже могла различить линию стены, разделяющую долину на две части, Хотя с такого расстояния стена казалась неясным темным пятном. За ней высились бражный дом и башня, прилепившиеся к скале. Дым тонкими столбиками поднимался со стороны крепости в голубое летнее небо. Тут камни за спиной орки сдвинулись, посыпались вниз по склону, и она услышала вскрик лифа. Его кобыла потеряла, равновесие поскользнулось и едва не упало. но все же сумела выровнять шаг. Тропа отклонилась от реки вверх по крутому склону и пошла по рыхлой осыпи. Но через некоторое время почва под копытами коней стала ровнее, и орка наклонила голову, чтобы не задевать ветки. Они снова въезжали в сосновый лес. С шумом посыпалась галька. Лиф и Морт погнали своих лошадей вверх по тропе, и вскоре все трое уже ехали под сенью деревьев. «Это был перевал Гримхольд?» — спросил Лив, догоняя орку. «Ага», — сказала она. Он кивнул и сглотнул. Она тоже это чувствовала. Приближалось время расплаты. Иний блестел на земле, и орка заметила на ветвях над ними длинную толстую нить ледяной паутины, мерцающую под лучами солнечного света. «Будьте начеку», — сказала орка, оглядывая ветви. «Почему?» — спросил морт подъезжая к корке с другой стороны. «Морозные пауки», — ответила она. «Мохнатая задница Берсера», — пробормотал себе поднос морт судорожно вращая головой и пытаясь смотреть во все стороны сразу. морт не любит пауков», — шепнул лиф наклонившись к корке. После этого она долго, всю дорогу до привала, пыталась скрыть улыбку. Орка присела, спрятавшись за камнем, и стала разглядывать перевал Гримхольд. Сейчас она находилась на краю утеса. Крутой склон, поросший соснами, спускался к реке Драмур примерно в пятидесяти или шестидесяти шагах внизу. К северу лежал Гримхольд, окруженный деревянной стеной в три человеческих роста. Та плотно прилегала к скалам с обоих концов долины, деля ее пространство пополам. Ворота были закрыты, а на дорожке вдоль чистокола виднелись вооруженные мужчины и женщины. Их кольчуги и шлемы блестели на солнце. За стеной находилось открытое пространство, похожее на двор, окруженное хозяйственными постройками. Конюшнями, амбарами, кузницами, казармами, курятниками и загонами для скота. На вершине пологого склона возвышался дом из толстых бревен с покрытой зеленым дерном крышей. Из отверстия в ней поднимался дым. Позади бражного зала вплотную к скале стояла башня, приземистая, но достаточно высокая, чтобы с нее можно было оглядеть долину с обеих сторон, южной и северной. За домом, к северу, поперек долины тянулась еще одна стена. выглядевшие так же, как и южные Под ней тоже ходили стражи. В жаровне в створе ворот мерцал и дымился огонь, а вокруг него стояли и грелись люди. Река, шумя и пенясь, протекала через всю долину, но возле крепости для нее вырыли канал. По форме он напоминал подкову, с изгибом в сторону от естественного русла. Его выкопали явно для того, чтобы суда могли проходить рядом с бражным домом. Со двора к реке тянулся пирс. Там были пришвартованы две снеки и широкий плоскодонный торговый корабль. «Что теперь?» — прошептал Морд, приблизившись к Орке. Орка что-то бормотала себе под нос. «Что?» — переспросил Морд. «Я насчитала шестнадцать воинов», — сказала она. На стенах и во дворе. Вероятно, остальные сейчас находятся в зале, либо сейчас не их стража. Помимо них есть еще треллые ремесленники, их семьи и Дрекор со своим отрядом. Если он все еще здесь, — подумала она, — он мог опередить нас на 5-6 дней, учитывая, что нам пришлось идти более долгим маршрутом. «Там не меньше сорока человек», — прошептала орка. «Слишком много, чтобы я могла всех убить». «Ну», — сказал Морд, — «что теперь?» «Их слишком много для моего первого плана, который заключался в том, чтобы войти и убить всех, кроме одного». «Я начинаю думать, что это всегда твой первый план», — сказал Морд, качая головой. «Именно это ты проделала в Феллоре, вломившись в комнату Ярлы Сигрун, и это же совершила в таверне в Дарле». Орка пожала плечами. «Мне нравится этот план», — сказала она. «Однако он не блещет хитростью», — заметил Морд. «Нет», — признала Орка. «Но здесь нам понадобится хитрость». «Мы понаблюдаем некоторое время, посмотрим, нет ли признаков Дракора. Или любых детей. Мы подождем», — сказала она. «Возможно, мы проберемся туда, когда они отправятся спать». «Как?» — прошептал лив глядя на крепость. «Перелезем через стену или доберемся вплавь по реке», — пожалуй, плечами орка. «Либо так?» Либо нам придется выманить некоторых из них в лес и немного проредить их ряды. «Как выманить?» спросил Лив. «Привлечь внимание как-нибудь», пробормотала орка. Затем она нахмурилась и склонила голову на бок. «Что такое?» спросил ее морт «Слушай», прошептала орка. Вдалеке, позади них, из-за деревьев, доносился какой-то звук. «Нет? «Ты еще что?» — напряг Селив. Это был хриплый, скрижащущий звук, похожий на крики и хлопанье крыльев потревоженной стаи ворон. Но орки показалось, что в этом шуме она может различить какие-то слова. «Не обращай внимания. У тебя есть другие заботы. Гримхольд, дрекер Звук стал громче. Орка посмотрела на башню Гримхольда. «Если там это тоже услышали, то должны будут отправить людей, чтобы выяснить, что происходит». «Возможно, у нас есть приманка», — сказала она. Звук все нарастал, заполняя собой лес. Орка стиснула зубы и зарычала. Она отошла от края утеса, шагнула под прикрытие сосен и взяла копьёк, которое стояло у дерева рядом с труром. Мерин заржал, и орка похлопала его по шее. Затем она пошла в чащу на звук. «Куда ты?» — окликнул ее морт «Убить любого, кто выйдет из Гримхольта, чтобы узнать, что происходит», — сказала она. Лиф и морт последовали за ней. морт при этом бормотал ругательство себе под нос. Чаще сгустилась и орка нырнула под низкие ветви. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось лица, ощутила острое покалывание на щеке и, подняв голову, снова увидела свисающую прядь ледяной паутины. Извернувшись, орка посмотрела вверх, но остальные ветки над ней были пусты. Она перехватила копье и пошла дальше. Спускаясь в низину, орка двигалась на север через лес. Голос в ее сознании говорил, что она неуклонно приближается к Гримхольту и идет на запад, к следу, который заметила со скалы. Здесь, на деревьях, было больше прядей морозной паутины, более толстых, перекрещивающихся. Лучи света танцевали, преломляясь в ледяных отблесках. Шум стал оглушительным, Теперь он напоминал треск ломающихся ветвей, и по мере того, как корка углублялась в лес, среди него получалось отчетливо различить одно слово. «Помогите!» Зов полный ужаса. Снова и снова. «Орка?» — прошептал Морд. Она взглянула на него и увидела страх в его глазах. «Это звучит опасно». «Это Вигрир». ответила она. Жить вообще опасно. И пошла дальше. Она услышала позади себя голоса морда и лифа. Похоже, они спорили, но она решила не обращать на это внимания. И через некоторое время снова услышала их шаги за спиной. Зов был уже совсем близко. Он тонул в треске ветвей, почти человеческом визге, шуме, похожем на бушующий в лесу шторм. послышались другие звуки — шуршание, скрежет, техом отдающийся в ветвях над ней. Здесь было темнее, и стволы над головой были покрыты ледяной паутиной толщиной с запястья орки. Она указала на деревья и кусты, чтобы Морт и Лив могли спрятаться за ними, затем обошла дерево и замерла, ожидая момента, когда ее глаза привыкнут к темноте, чтобы окончательно понять, что происходит. Она смотрела на поляну, куда сквозь тонкое кружево ветвей падали солнечные лучи. На земле валялся мертвый лось. Его брюхо было распорото, внутренности масляно блестели. Жужжали мухи. А на ветвях над ним виднелась черноперая птица, огромная, как лошадь, ворон. Птица дергалась и кричала, а нити морозной паутины прилипали к крыльям и телу, все сильнее обвивая и сковывая. Чем больше птица боролась, тем больше запутывалась в паутине. Ее одержали ветви, и ворон тщетно пытался их сломать. Сосновые иголки сыпались вниз, как дождь, черные перья трепетали, как осенние листья. На деревьях прятались ледяные пауки. Их было много, и каждый был размером с кабана. Глаза пауков сверкали, а на клыках, похожих на сосульки, блестел яд. Они ждали, но ни один из них не был достаточно смелым, чтобы рискнуть попасть под когти и клюв бьющегося в паутине ворона. И тут один из них решился. Это было толстое, покрытое инеем существо — с длинными веретенообразными ногами, яркими блестящими глазами и клыками, с которых капал яд. Он скользнул по той нити паутины, что обвивала коготь ворона. «Помогите!» — каркнул пойманный в ловушку ворон достаточно громко, чтобы ветви задрожали, а грудь орки затрепетала. Раздался треск ветвей, вновь посыпался ливень сосновых иголок, А потом по кроне с шумом пронеслась чёрная тень. Ещё один ворон, огромный, как Трур. Он пронзительно крикнул, взмахнул крыльями и спикировал на морозного паука, скользящего по нити. Вытянутыми когтями ворон схватил паука, сжал, пронзил и разорвал раздувшееся брюшко. Белая, похожая на слизь жидкость, брызнула и пролилась дождём на мох. Ворон отбросил выпотрошенные останки паучьей плоти и принялся клевать и рвать когтями паутину, опутавшую его самку, которая хлопала крыльями и кричала. «Прекрати хлопать крыльями, дура!» — прохрипел ворон своей пойманной в ловушку подруге. «Я застряла, застряла, застряла!» — закричала пленница. «Я знаю, я знаю, я знаю!» — крикнул в ответ самец. Пауки шевелились на ветвях, и это выглядело так, словно деревья оживали. Один из пауков пробежал по ветке над вороном. Тот бил крыльями, находясь наполовину в воздухе, наполовину цепляясь за ветки когтями, чтобы разорвать паутину вокруг своей партнерши. Паук спрыгнул с ветки напрять ледяной паутины и соскользнул на спину птицы Мышцы орки дрогнули от желания рвануться к ворону и помочь, «Это Вигрир», — подумала она, — «мир зубов и когтей, где жизнь — это битва. Пусть всё в природе идёт своим чередом». Тут же в её голове проскользнуло воспоминание о последней ночи рядом с бракой. Тогда она видела, как сын спасал мотылька от паука и сказала ему нечто похожее. «Но это плохая смерть, мама». сказал он ей в ответ, когда паук бросился к мотыльку. Брека смотрел умоляющими глазами. Орка быстро шагнула вперед, приняла боевую стойку и с силой метнула копье. Оно полетело точно в цель, врезалось в голову паука и пробило ее насквозь. Фонтаном брызнула жижа, и паук рухнул вниз камнем, подогнув ноги. Все пауки на деревьях замерли, и множество сверкающих глаз обратилось к орке. Морт вышел из тени и встал у ее плеча, подняв копье. Лиф тоже шагнул вперед и встал справа от орки. Даже ворон на секунду перестал рвать паутину, чтобы покоситься на них одним блестящим, слишком умным глазом. Пауки зашипели. Затем бурлящая масса тёмных, многосуставчатых конечностей начала своё движение. «Во что ты нас втянула?» — сказал Морд, и ужас прорывался дрожью в его голосе. «Я думал, мы хотели устроить засаду воинам из Гримхольта». «Все планы идут не так», — проворчала орка. «Справимся с ними быстро, и можно будет охотиться на воинов Гримхольта». Она посмотрела на морозных пауков. «Только не позволяйте ему кусить вас», — добавила орка. «Очень нужный совет», — сказал Морд. «Я и сам уже догадался». «Что будет, если они это сделают?» Лив нервно сглотнул. «Твоя кровь будет постепенно остывать и замедлять течение в венах», — сказала орка. «До тех пор, пока ты не лишишься возможности двигаться». Тогда они проткнут тебя и высосут кровь, как если бы твое тело было рогом, наполненным дробленым льдом и медоухой Лив вздрогнул. «Значит, их яд нас не убьет?» — прошептал Морд. «Обычно нет», — сказала орка, не сводя глаз с ближайшего паука. «Если только они не впрыснут в тебя слишком много». Однажды я видела, как рука мужчины оторвалась от запястья, потому что жидкость в его жилах превратилась в лёд. «Это не воодушевляет», — выдохнул Морд. «Используйте копья, чтобы помешать им приблизиться», — пробормотала орка. «И не будьте идиотами, не вздумайте их метать». Как это только что сделала я. Она выхватила кинжал и топор, наклонилась и шире расставила ноги. Сверху послышалось шипение. Орка подняла глаза и увидела, что паук уже мчится на нее, выбрасывая нить из паутинной железы. Копье морда тут же вонзилась ему в открытую пасть, а Лив пронзил ему голову. Они разом вытащили копья, полетели брызги, и паук рухнул на землю, дергаясь. Вороны снова принялись рвать паутину. Пленница в ловушке освободила крыло. Паук упал ей на голову, но второй ворон проткнул его клювом, швырнул его о ствол, и тот лопнул, забрызгав дерево слизью. Возле орки и братьев с тяжелым, глухим стуком упало несколько пауков с поднятыми передними лапами. Клыки их подрагивали в предвкушении. Лиф рванулся и нанес удар тому, что был прямо перед мордом, Но два других прыгнули на него, взмахнув передними лапами, и швырнули на землю. Морт вскрикнул и сделал выпад копьем, а орка подскочила вплотную, перебила ногу одному из пауков своим кинжалом и вонзила топор в скопление глаз. Он свалился, дергаясь и шипя. Лиф вскрикнул, стоя на одном колене и пытаясь встать. На спине у него висел паук, вонзив клыки в плечо. Морд яростно взревел, но он не мог помочь, отбиваясь копьем от двух пауков одновременно. Глаза Лифа вылезли из орбит, его конечности посинели и закоченели, и он рухнул на землю, сотрясаясь всем телом. Вспененный лед стекал с его губ, челюсти мелко стучали. Орка рванулась на помощь и пронзила живот паука, который продолжал висеть на спине у Лифа. Тварь задергалась и упала, шипя и истекая пеной. Жижа, густая, как суп, вытекала из дыры в теле паука. Вдруг что-то врезалось орке в спину, сбив её с ног. Она удержала оружие в руках и попыталась перекатиться, но огромный вес прижал её к земле. Орка почувствовала рядом с собой отвратительный смрад смерти, разложения и гниения. Она стала извиваться и бить противника обоими лезвиями. Тварь злобно шипела. Что-то мокрое и ледяное текло по лицу орки. Она подняла взгляд и увидела перед собой много-много глаз и огромный изогнутый клык, с кончика которого капал бело-зеленый яд. А потом паук вдруг исчез. Вес, пригвоздивший орку к земле, пропал, и она перевернулась, поднимаясь на ноги. Один из воронов бил крыльями над ее головой, держа паука когтями. Ноги твари дергались в воздухе. На глазах у орки когти ворона сжались, и паук разорвался на части, взорвавшись и осыпавшись на землю кожей, хрящами и слизью. Другой ворон был уже свободен, и атаковал пауков вокруг лифа, терзая когтями спины тварей. «Благодарим! Благодарим!» — прокаркал ворон орке. А затем две гигантские птицы взмахнули крыльями и полетели наверх, пробиваясь сквозь ветки в потоке сосновых иголок и солнечного света. Горско пауков все еще шевелилось на ветвях, еще двое лежали на земле. Морд стоял над лифом, его глаза были дикими, от движения дёрганными, нервными. Он остервенело добивал копьём любого паука, который двигался. Тут орка услышала крики в лесу и увидела мелькающие среди деревьев фигуры. «Проклятье!» — пробормотала она. «Нам нужно уходить отсюда!» — рявкнула она морду. «Это лучшая идея, что я слышал от тебя за последнее время», — огрызнулся он с дрожью в голосе, ударив копьем раненого паука, который попытался сбежать. Потом Морд посмотрел на Лифа, все еще дрожащего и бьющегося в конвульсиях на земле. «Мой брат, он будет жить?» «Нет, если мы останемся здесь», — сказала орка. Раздалось шипение и звук, как будто тонкой струей брызнула вода. Орка подняла глаза и увидела паука, свисающего с ветки прямо над ней. Он крутил паутину между лапами. Орка издала предупреждающий возглас и отпрыгнула, а паук подбросил паутину в воздух, пытаясь накрыть ею противников. Она зацепила ногу орки, прилипла к ней, как сосновая смола, к корпусу корабля, и орка упала. Она тут же разрубила нити и освободилась, но что-то все еще цеплялось за ее икру, обжигая тело даже сквозь шерстяные обмотки и штаны. Морд споткнулся, его рука и нога зацепились за паутину. Он хаотично размахивал копьем над дергающимся телом брата в попытке защитить его и кричал. А пауки уже неслись к нему. Тут только услышала глухой стук копыт по мху. Он становился все громче, и вскоре на поляну ворвались два всадника. Высокий светловолосый мужчина с посохом в руке, и следом за ним женщина в кольчуге. За ними и на ходе ушла третья лошадь, груженная тяжелым сундуком. Через седло ее также был перекинут связанный человек без сознания. Орка почувствовала в голове шум, похожий на учащенное сердцебиение. Женщина поднесла к губам рог и затрубила. Громкий звук разнесся среди деревьев. Светловолосый мужчина одним взглядом охватил поляну. Потом вытащил небольшой кинжал и полоснул им по верхней части руки, сжимавший посох. Кровь просочилась между пальцами на дерево. Затем он поднял посох и закричал. «О, моя сила, древний пепел, сожгите всех пауков этого леса, этих проклятых существ!» На кончике посоха вспыхнуло пламя, словно он превратился в факел. Светловолосый мужчина направил коня в сторону пауков и стал бить их, орудуя посохом, как копьем. Первый паук задрожал и затрясся, когда его коснулось пламя. Голубые вены на его брюшке стали оранжевыми, а затем красными. Кожа на спине начала пузыриться и таять, а потом вспыхнула. Паук издал отвратительный писк, зашипел и умер. Орка подбежала к морду, хромая, одна ее нога онемела и заледенела. Морд развернулся, махнув копьем в ее сторону. «Бегом!» — сказала орка, пряча свой кинжал в ножны. и пытаясь приблизиться к Лифу, чтобы перекинуть его через плечо. морт несколько мгновений смотрел на нее безумными глазами. морт нам нужно уходить сейчас же!» — сказал ему Орка, стараясь говорить спокойно, как будто это могло изгнать страх и панику из его жил. Он до сих пор в ужасе, и все же он сражался, стоял на защите своего брата. морт сделал глубокий, прерывистый вдох и опустил копье. Орка наклонилась, подхватила Лифа на руки, закинула его себе на плечо и повернулась, собираясь бежать. Но из-за деревьев появились люди. Впереди шла гончая собака. За ней женщина в суконной одежде и кожаном доспехе. За ней воины, некоторые в кольчугах. И тогда морт поднял копье и ударил воина в кольчуге. Его наконечник скользнул по груди жертвы и вонзился в горло. Воин споткнулся, издал булькающий звук и упал. Морт оцепенел и замер, глядя, как другие воины выбежали на поляну и окружили его. Орка подняла свой топор и зарычала, двигаясь так, чтобы пробить брешь в воинах, окруживших морда. Позади снова раздался стук копыт. Орка обернулась и увидела Беловолосого, замахивающегося на нее посохом. Что-то хрустнуло, голова закружилась, руки орки перестали удерживать лифа, и тот упал. А потом земля взмыла вверх, словно приветствуя ее.